Глава третья. «Нельзя! Сам же говорил!» Выдыхая за секунду до поцелуя и нехотя отстраняюсь от Макса. «Это единственное, что тебя останавливает сейчас!» Игриво ухмыляется он. «Опять краснею! Сколько можно-то!» Лихорадочно обхватываю себя, пытаясь закрыться, спрятать свои чувства, чуть отступаю назад. Макс убирает руки в карман и брюк, будто сдерживая себя изо всех сил, чтобы не обнять меня снова. Из неловкой ситуации нас сам того не ведая спас Хуршит Абдала, который важно вплыл в столовую. Сегодня с ним рядом неизменный переводчик и почему-то только один компаньон. Куда делся второй, для меня осталось загадкой, не съел ли его Аман по пути. Вот и сам хищник, вспомнишь, он и появится. Калиб следовал за шейхом, что-то говоря ему с выраженным подобострастием. Однако Хуршит устремил свое внимание на нас, пожимая Максу руку и легким наклоном головы, приветствуя меня. Если поначалу я заочно ненавидела шейха, виня его в этой мутной истории с женой на выход, то теперь все больше проникалось к нему симпатией. Не понимала, в чем именно дело, но почему-то чувствовала, что он не желает нам зла. Саманом же ситуация была в точности, да наоборот. Невероятно красивый внешне он явно был наполнен тьмой. Почему-то в голову пришла нелепая ассоциация подпорченный драконий фрукт, яркий и агрессивно привлекательный снаружи, но вовсе невкусный внутри, еще и с гнильцой. Как будто подтверждая мои мысли, Талип с преувеличенной учтивостью, пригласил всех за стол. Особое внимание уделив шейху. Затем, безусловно, переключился на меня. Галантно отодвинул стул, ожидая пока присяду, но вместо этого я в ней решительности замерла. Что там с правилами приличия в Эмиратах? На помощь тут же пришел Макс, мой Чип и Дейл в одном флаконе. Зло сверля глазами Амана, он предложил мне стул с другой стороны, куда я и поспешила устроиться, ловя на себе быстрый взгляд Хуршида и замечая его ободряющую ухмылку. Стравинский, направляясь к своему месту, незаметно для остальных погладил меня ладонью по спине, словно пытаясь успокоить, продемонстрировать свою защиту. Но от этого неожиданного жеста я больше разнервничалась и непроизвольно вздрогнула. Макс немедленно отдернул руку и с мрачным выражением лица сел рядом. Проворные девушки Амана молниеносно подали ужин и испарились, словно призраки. Переглянувшись со Стравинским, я послушно взяла приборы и со вздохом принялась за еду, чтобы не раздражать и без того безумного Макса. Каждый кусочек давался мне с трудом. Я буквально через силу впихивала в себя нежный и довольно аппетитный на вид салат. Чувствуя всеми клеточками кожи, дикий, свирепый взор нашего конкурента. Какой-то миг даже поперхнулась и закашлялась, но Макс тут же наполнил водой стакан и протянул мне. Шейх ознакомился с обоими проектами и подробно изучил все детали, но дабы не обращать шикарный ужин рутинными делами, обсудит их с каждым из вас отдельно. — заговорил переводчик Хуршида сразу после того, как тот что-то нашептал ему. Сейчас шейх предлагает побеседовать о развитии туристской отрасли в Дубае в целом и хотел бы узнать ваше мнение, а... О... Аман, не дослушав переводчика, настойчиво вклинился в разговор. Он говорил много, долго, достаточно уверенно и в конце концов плавно переключился на ненавязчивую рекламу своего проекта. Именно в это мгновение перешел на арабский язык, обращаясь к Хуршиду напрямую, без переводчика. Мы, в свою очередь, не понимали ни слова. Мне определенно не нравилась вся эта ситуация. Разве не нужно срочно забрать инициативу у хищника? Рассерженная выходкой Амана, я угрюмо посмотрела на Макса. Он же холодно наблюдал за поведением конкурента, но при этом оставался невозмутимым. Или делал вид. На всякий случай тайком взяла Стравинского за руку. В ответ он подмигнул мне, мол, все хорошо. Я непонимающе приподняла бровь, однако решила довериться его мнению. Преимущество нашего проекта в том, что вся моя команда — носители национальной культуры, религии. Мы, как никто, понимаем местную специфику и знаем, что предложить туристам. Аман специально проговорил это по-английски, побуждая Макса вступить в спор. Но Стравинский оставался непоколебимым, смело, надменно и со снисходительной ухмылкой, смотря на конкурента, не забывая при этом поглаживать пальцами мою ладонь под столом. Он терпеливо дождался, пока шейх жестом остановит словесный поток Амана и переведет лукавый взгляд на нас, кивком головы, приглашая Макса вступить в разговор. «Наша истинная национальность — это человечество все Всё-таки Стравинский не удержался от колкого выпада в сторону талиба, процитировав высказывание Уэлса: «Считаю, что в любой сфере важны прежде всего личностные качества, профессионализм и универсальный подход». На этой фразе в глазах Хуршида появились искорки интереса, а Аман обнажил свои клыки от негодования. «Туристическая индустрия Объединенных Арабских Эмиратов находится на пике своего развития, и алмазом в этой короне, безусловно, является Дубай. Однако совершенству нет предела. Позвольте объясню, что я имею в виду». Под изучающим взглядом Хуршида Макс не стушевался, а продолжал говорить серьезно, уверенно, без лести или услужливости. приводил какие-то факты, называл цифры, сыпал терминами, при этом ни разу не заикнувшись о нашем проекте, в принципе, как и просил обдала. Шейх задумчиво почесывал свою посеребрённую сединой бороду, изредка бросая короткие фразы компаньону. Аман достал чётки и раздраженно теребил деревянные бусины. Я завороженно внимала голосу Стравинского, такому властному, убедительному, авторитетному. Поймала себя на мысли, что в ипостасе уверенного в себе бизнесмена Макс мне определенно нравился. Но вряд ли мое отношение к нему можно назвать объективным. Не знаю, на каком этапе уровень кипения нашего конкурента достиг критической отметки, но он вдруг вскочил из-за стола и, извинившись, предложил гостям прогуляться по территории виллы. Как воспринял этот импульсивный поступок Хуршит, оценить было сложно, так как его лицо не выражало никаких эмоций. Секунду спустя шейх встал, за ним последовали остальные. Поднявшись из-за стола, я вдруг почувствовала головокружение и покачнулась, машинально опираясь на Макса. «Что с тобой?» Он озадаченно посмотрел на меня, поддержав за локоть. «Просто резко встала, уже все хорошо», успокоила его, но сама не поверила. «Идём». произнесла уже бодро, и мы направились на улицу вслед за шейхом. Невыносимый жар внезапно поднялся из моей груди и плавно распространился по всему телу. Дышать стало тяжело, но я одержалась как могла, не демонстрируя Максу своего странного состояния. Пусть сосредоточится на нашей общей задаче, а я как-то справлюсь сама с собой. Стравинский о чем то беседовал с Хуршидом, но в разговор все время вмешивался Аман. Я пыталась вникнуть в суть, но не могла. Мозг отказывался функционировать в таких горячих условиях. Лишь переводила затуманенный взгляд с Макса на Амана, потом на Хуршида. Они общались, как ни в чем не бывало. Неужели только мне жарко? Сделала глубокий вдох и стало легче. Мысли прояснились. Вернулась в реальность, когда мы уже прогуливались по Пальмовой аллее, вдали от главного входа в дом. Когда успели преодолеть такой путь? заметила, что талиб полностью захватил инициативу и шел впереди нас, непрерывно вещая что-то хуршиду. Макс был все так же спокоен. Он что, валерьянки перепил? «Таким поведением Амар сам роет себе могилу», довольно шепнул мне Макс, говоря об Амане, который с его легкой руки, точнее острого языка, теперь обзавелся нелестным прозвищем. Жаль только он ни на секунду не отлипает от шейха. «Мне бы и пять минут с Хуршидом переговорить наедине. Есть один момент, который просто кровь из носу нужно обсудить», — доверительно говорил мне Макс, наклонившись к самому уху. От этой близости становилось еще жарче. «Но я пока не придумал, как избавиться от Амара», — Обреченно качнул головой. Я размышляла над словами Макса. Шестеренки в моей голове неистово крутились, приводя в движение какой-то отчаянный механизм. Ох, Стравинскому не понравится моя идея, но попробовать стоит.